в августе. Последний месяц лета. Последние недели отдыхают ребята в пионерских лагерях. Не за горами и осени, начала учебного года, встречи с любимой школой. Но в нашей школе классы не пустуют и летом. Ведь у нас в школьном дворе городской пионерский лагерь. Сегодня в лагере особенно оживлённо. Все готовятся к торжественному пионерскому костру. Старшие ребята репетируют пьесу. Они сочинили её специально для малышей. Музыкальный кружок разучивает новые песни. Физкультурники готовят гимнастические упражнения и пирамиды. Юные натуралисты выставку питомцев своего живового уголка. А что происходит вот в этом классе? А, понятно. Тут помещается редакция школьной стеновой газеты. Готовится выпуск праздничного номера. За столом, заваленным бумагами, фотографиями, рисунками и красками, сидят ответственный редактор Миша и его помощник Валя. Однако, однако почему у редактора и его помощника такой угрюмый озабоченный вид? Миш. Миш. Ну, наклеить? Чего наклеить? Ну, заметки на стен газет наклеивать? Я уже всё переписал. Погоди ты с наклеиванием. Какие у тебя заметки есть? Заметки? Вот. Передовая есть. Хорошо подготовимся к торжественному пионерскому костру. Вот ещё есть статья Юнатов о выставке. О спортплощадке. Ещё о школьных радиолюбителях. А сатира и юмора нет. Вот видишь, Разве можно в номер выпускать бессатири юмор? Где этот Лёшка с зайцев? Обещал к 10:00 утра принести сатирические стихи, и до сих пор его нет. Ну что делать? Не знаю, что делать. Ну вот, мне прямо голова кругом идёт. А тут ещё музыкант за стеной, ну прямо невозможно. чего? Город песню сочинили. Песню? Да. Погоди, погоди, Миш. Можно эту песню в нашей стеной газете напечатать. Правильно? Эге, -э -э! музыкальный кружок! Откройте двери, ребята. Ребята, спойте нам вашу песню, пожалуйста. Песню? Да. Можно На дороги забытых вся тревоги, там да, вновь уже Кали был весёлый от парам. И вот для нашей школы возняй свет весёлый, мы так На таборы на футбольный, волейбол, ликтарный и столярный любой выбирать. Захочешь быть радистом, а хочешь планеристом, так кури, на альпинист, так шагай с края в край. На крыльях багряного света над лагерем флаг понюсал. Привет тебе, братская ярость. Ходить по полям и лесам. Хорошая песня. Тебе понравилось? Очень. Спасибо вам. Ваша песня, ребята, будет напечатана в стеной газете. Вот. А сейчас не мешайте нам работать. До свидания, до свидания, спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. спасибо. Спасибо. Ну вот. Это хорошо. А сатири и юмор у нас всё-таки нет. Что делать? Знаешь что? Дай мне клей.